Глава 3. Давненько я не была в гостях у бабушек, но дом с тех пор ни капельки не изменился. Настоящая русская изба, окружённая деревянным невысоким забором. Причудливые наличники с вытеями и резьбой украшали окошки. Вырезанные под самой крышей волшебные птицы приковывали взгляд, особенно тех, кто видел подобное чудо мастерства впервые. К замысловатому крылечку кровлю которого поддерживали резные ажурные столбики, вела тропинка, обсаженная по краям цветами. Узорчатая калитка никогда не запиралась, бабушки всегда были рады гостям. Однако не стоило обманываться на их счет. Заборчик с калиткой были отнюдь непросты. Того, кто имел камень за пазухой, они не впускали. Петли калитки скрипели, предупреждая хозяек о незваном гости, а дверца угрожающе раскачивалась. Нашелся тот умник, что отважился перемахнуть через забор, остался без подштанников, а не повисли на внезапно выросшем заборе. Сам дом тоже таил в себе немало секретов. Некоторые из них я и до сих пор не смогла разгадать. Узет хотя бы что в приземистой с виду избе вмещались два жилых этажа с десятком комнат. В избе жила старейшина рода Акулина. Она делила кров со своими сёстрами Евдакией и Евпраксией. Их мужья отправились к праотцам, и втроём ёжком было веселее, нежели поодиночке. Родственницы считали, что на голодный желудок и настроение скверное, поэтому мы с улицы прямиком направились в столовую. Под ободрительными взглядами бабулей я съела парочку домашних печенюшек и запила их стаканом молока. Лишь после этого мне позволили выйти из-за стола. От моих родственниц досталось Изиги. но тот особо не протестовал, малость поворчал, что вместо парной говядины ему подсунули отварную курицу, и быстро смел угощение, даже тарелку вылизал дочиста. Спать мне постелили на чердаке. Я всегда там останавливалась, когда наведывалась в гости к бабушкам. Проводив нас с Зиги в отведенную мне коморку, женщины пожелали нам спокойной ночи, И собрались было уходить, когда Аколина решилась напомнить мне о очередной житейской мудрости. "Спи спокойно, Мирослава, утро вечера мудренее". И ёшки наконец удалились, тихо прикрыв за собой дверь. Масляная лампа скудно освещала спальню, но мне это не помешало осмотреться. Не знаю, что ожидала увидеть, но я бы совсем не удивилась, если бы спальня за время моего отсутствия сильно изменилась. Иногда складывалось впечатление, что дом живёт своей жизнью. Порой в самых неожиданных местах появлялись двери, которых там точно не должно было быть. Да вот хотя бы вспомнить тот факт, что бабушки никогда не занимались уборкой. В доме сама по себе поддерживалась чистота. Выделенная мне каморка на чердаке не отличалась особой изысканностью, тем не менее, она дышала уютом, созданным заботливыми хозяйками. На единственном окне висели короткие занавески с рюшами, вышитые на них русалки с леshims по-доброму улыбались мне. У окна стоял добротный дубовый стол, накрытый яркой расписной скатертью, но сильнее всего меня удивила стоящая на столе ваза с моими любимыми полевыми цветами. В душу закралось подозрение: неужели бабушка Акулина знала, что я приеду? Быть того не может и вообще. На дворе стояла глубокая ночь. Пара была ложиться спать, а не забивать свою голову глупыми мыслями. Сбросив у двери ботинки, босыми ногами прошлёп по полу к ручному умывальнику. Нацедив немного холодной воды, плеснула себе в лицо, довольно отфыркиваясь. Взяв с крючка полотенце, вытерла лицо и прошлёп по лок стоящему в углу кровати. Забралась на неё, И потонула в настоящей перине. Покрывало ручной работой широкими складками, собралось вокруг меня. Зигги следом запрыгнул на постель и с удовольствием растянулся на ней. «Ножи точить?» Чуть ли не мурлыча деловито поинтересовался пушистый друг. «Зачем?» Спросила, прикрывая рукой зевок. «Путников грабить?» «Нам же нужно будет в пути чем-нибудь питаться, сбежав от твоих надзирательниц!» Лениво потягиваясь, пояснил он. Надеясь, что питомец шутит, присмотрелась к нему. Муки совести его не мучили. Зиги дремал, прикрыв глаза. «Мы никого не будем грабить!» Убежденно произнесла я. Пушистый друг и ухом не повел. Напротив, обиженно засопел. «Фф!» Ты нам всё веселье испортила, фыркнуло он и демонстративно от меня отвернулся. Значит, так, да? Тогда я расскажу Матильде, как ты вместо того, чтобы вести себя достойно, как полагается благородному скунцу, затеял неравные игры с пудниками. Она на тебя обидится и не будет подкармливать. Зиггер нервно дёрнулся и повернулся ко мне. Не надо ничего рассказывать Матильде. Короткой дорожкой мы сразу домой. Меня там заждалась крынка сметаны. Мои губы дёрнулись в улыбке. На самом деле, я ничего не собиралась рассказывать Матильде. Мы своих не выдаём. Ну и заикнись я кухарке о том, что помешала её пушистому комочку веселиться, мне бы неделю пришлось есть пересоленную и переперчённую еду. Похоже, я была убедительна, раз Зиге поверил мне. Будем надеяться, что он не расскажет кухарке о моих угрозах, иначе сидеть мне на хлебе и воде. В лучшем случае, неделю. Скинув на пол покрывало с одеждой, легла спать. Зиге устроился в ногах. Втайне он продолжал дуться на меня. Его выдавал недовольно бьющийся перенухвост. Пожелав ему пушистых снов, задуло свечу, и комната погрузилась во мрак». Блядь, в темнеющий провал потолка я думала о Елисее. Строила планы о нашем будущем. Засыпая, пообещала себе, что обязательно найду способ вернуться к нему.